Глава 9. Только дверь не выламывай, потребовал замерцавший в воздухе ген за миг до того, как вспыхнувшее зелёное пламя сорвалось с моих ладоней. И то верно, дверь своя и ставить новую на место пепла старой придётся на свои средства. А у меня что? Неограниченные денежные запасы? Алья, где? спросила у хранителя, подходя к двери и располагая ладонь на деревянной поверхности. Эльмар использовал что-то совсем уж простое, что логично, если учесть, что он сразу же на крика умчался. Слабо изолирующее заклинание на моем доме? Я сняла его за пару секунд. Попросилась домой. Я вывел ее через заднюю дверь. Отчитался мой Йен, наблюдая за манипуляциями с магией. И едва я закончила... рука дрогнула, а затем и вовсе затряслась, потому что мой запасной выход выводил в лес, как раз в ту сторону, откуда так ощутимо разило ледяным ужасом смерти. Я и сама не поняла, в какой момент сорвалась набег, чуть не грохнувшись прямо на пороге, но устояв и устремившись туда, куда звало меня чутье. За калитку, чудом успев зацепиться за столб и повернуть на 90 градусов направо, вниз по холму в черную чащу, прорезаемую многочисленными огнями тех, кто по доспил раньше меня. Какая-то наивная часть отчаянно пыталась цепляться за надежды на хорошее. Может, Аля просто испугалась темноты или какого-нибудь безобидного животного? Но все они, все эти надежды со звоном разбивались о непребиваемое чувство смерти, горячую отпечатавшееся на пересохших губах. Смерть сегодня заглянула в наш город и ушла они с пустыми руками. Врвавшись в лес, я промчалась мимо городской стражи, стоящей тут и там и даже не пытающейся меня остановить, выскочила на небольшое, хорошо освещённое пространство и с облегчением, которого не сумела скрыть, обнаружила среди присутствующих Алью, бледную от ужаса, с дрожащими руками и губами, с распахнутыми глазами и огромными зрачками, но зато хоть живую. И вот едва я поняла, что цветочница живая и не вредима, Не считая пары мелких царапин на лице и руках, так облегченно и выдохнуло, повиснув на ближайшем страже. И вот так, тяжело дыша после бега, я на нем и висела какое-то время, благо мужик, сильно выпрямившись, никак свое недовольство не выражал. И тут, из что-то окружившей толпы, что была немного в стороне от сидящей прямо на земле дрожащей Алье, вышел некромант. Рыжий, да, а еще очень злой почему-то. «Зачем ты вышла из дома, Малика?» Требовательно вопросил он. И вот вроде бы не громко говорил, но от его грозного голоса невольно замолчали и все остальные. Не то прислушиваясь, не то стараясь вообще не отсвечивать, лишь бы на них внимания злого Эльмара не пало. Пришлось выпрямляться и стража отпускать. Ну и тот, не будь дураком, мгновенно куда-то испарился. Ехидно и немного нервно улыбнувшись, я уже открыла было рот, намереваясь ответить что-нибудь остроумное, но не смогла произнести и звука. То как Эльмар не сумел выдержать моего взгляда и опустил свои глаза, то как на меня смотрели собравшиеся здесь городские стражи, частичный королевский отряд с непонятным мне сожалением и даже, кажется, виной, что здесь происходит. Я уже была совершенно не рада тому облегчению, что испытывала при виде живой Альи. Глупая, глупая Малика, ты же ощутила вкус смерти. Ты точно знала, что кто-то умер, ты Лорд Джонс, глава городской стражи, печально глянул на меня и молча отошел в сторону, открывая вид на что-то черное, похожее на мешок. Только это был не мешок. Черные волосы, бледная даже при жизни кожа, острые черты лица, черное платье с плащом, сломанное пополам метла, что валялось в шаге от девушки. Ведьма. Совсем молодая, черная и скрывающаяся, раз Йен не ощутил ее в непосредственной близости от себя. Да, ведьмы вне закона. Да нас не любят и убивают. Да в городе король с отрядом, так что соваться сюда было очень глупо. Но ведьм до этого момента всегда только сжигали, и вот уже при ней нашли письмо. Евно обход всех правил негромко проговорил Эльмар. Он больше не отводил взгляд, смотрел прямо на меня, а я не было никаких эмоций, вообще никаких. Я просто стояла, смотрела на ту, которая больше никогда не откроет глаз, и думала о том, Какой же этот мир несправедливый, совершенно несправедливый. К чему письмо? Это у меня такой сухой, неживой голос, она уже не сможет доставить его адресату. И развернувшись, я с прямой спиной и вздернутым подбородком направилась прочь, но сделав взбенящей тишине, успела всего 3 шага перед тем, как поняла, какая же я на самом деле глупая. Письмо к Рикалье, сорвавшейся Эльмар, собравшаяся возле убитой ведьмы толпа стражей, Это не они убили её, не они виноваты в смерти чёрной ведьмы. Но если не они, то кто? Кто убил ведьму рядом с моим домом? Остановившись, я решительно затолкала куда поглубже стыд, который появился от осознания своей неразумности. Развернулась вновь. Снова приблизилась к стоящему на том же месте Эльмару и молча протянула руку. Он молча передал чёрный конверт. В свете многочисленных пульсаров по его кромке пробежался блик защитной магии. той, снять которую может лишь верховная ведьма. Понять, что эта молодая ведьма направлялась ко мне и не смогла дойти всего какой-то сотни метров, было очень, очень тяжело и больно. Словно нечия-то невидимая рука сжала моё горло, сдавила грудь и намеревалась убивать долго и со вкусом, словно Словно это я была виновата в её смерти, игнорируя вдыхаемый со свистом воздух через нос, я смохнула заклинание, магией вспорола край и вытащила на свет плотный бумажный прямоугольник. За то, что кто-то сможет прочесть в нём написанное, я не волновалась. Верховная ведьма тут только одна, и это письмо было только для меня. Моя дорогая Малика. С этих слов и до боли знакомого мне почерка начиналось послание. Сглотнув, я просто побоялась читать дальше. Побоялась смотреть на знакомые не очень аккуратные буквы и неровные крупные строчки. Побоялась того, что может быть в них, потому что потому что это писала ведьма, чёрная, потомственная, очень хорошо мне знакомая. И когда Эльмар, продолжая стоять в шаге от меня, отдал приказ продолжать работу присутствующим, а после спросил: "Анна написала это?" я очень тихо прошептала: "Мама, И разделяющий нас шаг Эльмар все же сделал, а потом с махом руки прямо из земли поднял изолирующий купол, отрезавший нас от остальных. Даже не знаю, почему я не отстранилась, почему я не сделала ничего разумного, а просто закинула голову и по-детски доверчиво посмотрела в глаза того, кто собирался меня сжечь. Собирался, да. Я точно помню, что Эльмар стоял там с королем и смотрел на то, как я забираюсь на дрова. Это было меньше получаса назад. И за это время я точно знаю, человек не может измениться. Но именно сейчас мой бывший муж очень-очень серьёзно спросил: "Ей нужна помощь". Если бы не ситуация, я бы восхитилась, честно. Неужели некромант был готов помочь ведьме чёрной, а не по общепринятому мнению, хуже всех остальных в месте взятых. Но его вопрос сделал кое-что очень полезное. Вернул мне частичку благоразумия и возможность нормально мыслить, так что я смогла вскинуть обе брови и скептически поинтересоваться. А ты в курсе, что она черная ведьма? Не, ну вдруг не знает. А он возьми и выдай. К сожалению, за два года брака ты так и не познакомила меня со своей семьей. И главное, такое отчетливое осуждение в голосе и взгляд укоризненный. Забыв на миг о письме от матушки, я возмущенно фыркнула в ответ. К сожалению, дорогой мой, ты до сих пор жив только благодаря мне, но вместо благодарности некромант поджал губы и тем подкупленным людям, которых ты наняла на нашу свадьбу в качестве своих родителей. Вы посмотрите, какие мы осведомлённые. Где-то там внутри шевельнулось что-то очень похожее на совесть, но, наверное, это был всего лишь ужин. Откуда у ведьмы совесть? Такая роскошная вещь на дороге не валяется, между прочим, и по розничной цене нам её никто не продаёт. Поверь, ты не хочешь знакомиться с моей семьёй. Мне почему-то от этого очень забавно стало, и губы в улыбке сами растянулись. А потом я вспомнила, что в десяти шагах от нас мёртвая ведьма, которая, похоже, пришла от мамы ко мне. Перестав улыбаться, медленно подняла письмо и вчиталась в минированные строки, которые очень давно научилась разбирать. Моя дорогая Малика, надеюсь, что у тебя всё хорошо и что ты, как и собралась, затаилась в одном из окраинных городов Ты же хорошо спрятала портал, верно? Не высовывайся и скажи своим ведьмам, чтобы и они сидели тихо. Я отправила к тебе Оливию, и если ты читаешь это письмо, значит она смогла добраться до тебя. Нет, мамочка, не смогла. Сморгнув непрошеные слёзы горькой утраты и вины, я прочитала дальше. Отправь её к остальным ведьмам, свою воковина, дорогая. К сожалению, далеко не все ведьмы знают, у кого можно попросить помощи. Наши ряды стремительно редеют, нас убивают десятками каждый день. Сегодня ведьмаловы пришли в наш дом. Твой отец не пустил их на порог, а когда те попытались войти, требуя выдать им ведьму, Даниэль разозлился. А мы обе знаем, как страшен мой папочка в гневе. Боевых магов, в принципе, злить нежелательно, а уж тех, у кого жена и три дочери, тех выводить из себя вообще смертельно опасно. Так что дальше я читала уже со слабой улыбкой и чувством гордости. и странной защищенности в душе. «Будь осторожна, девочка моя!» Было вместо подписи, которой тут и не требовалось. «Я бы с радостью, мамуль, но у нас с осторожностью разные дороги». Почему-то из всех слов в голове отпечаталась лишь одна фраза. К сожалению, далеко не все ведьмы знают, у кого можно попросить помощи. Да, не все. Некоторые из них уверены, что уже никто не сможет им помочь, и что финал, который ждет всех нас – смерть. жестокое сожжение без права на помилование. Эльмар молча ожидал, пока я дочитаю, а едва мой взгляд бездумно скользнул вверх и замер где-то в районе его груди, Никкроманс спросил: "У нас большие проблемы? У нас, когда это он и я превратились в нас". Спрятав письмо обратно в конверт, я недолго думая вновь запечатала его магией. Вот просто на всякий случай. И заглянув в зелёные глаза мужчины, честно поведала: Кто-то убил одну из моих ведьм. Проблема не у нас, проблема у того урода, который это сделал. Эльмар Лагардер мог бы ответить многое, но сказал откровенную глупость. Не вмешивайся в это, Малика. Убийство ведьмы будет расследовать городская стража. Лорд Джон знает своё дело. Они обязательно найдут убийцу и накажут его по всей строгости. Конечно, я не сомневалась в этом ни на миг. И хотела развернуться и молча уйти, но почему-то сказала: Строгий с законами меня не устраивает. Малика предупредительно кликнул Эльмар, когда я повернулась к нему спиной и протянула руку к его пологу. Но тот ещё с раньше, чем я успела его уничтожить. Ты понимаешь, что тебе за это будет? Полетел в спину удаляющийся мне вопрос, который расслышали все и каждый. Не замедляя шага, безразлично бросила в ответ. Меня только что пытались сжечь за то, что я ведьма. Убийство вполне себе вписывается в список моих, хмм, замешкавшись с нужным словом, я невольно замедлила шаг. Жизненных целей? неуверенно подсказал кто-то из толпы, и главное все заинтересованно прислушиваются. Нет планов на неделю, подобрала более подходящий вариант и гордо удалилась. Пока возвращалась домой, специально шла по кромке леса, там, где не было стражей и огней. И какая-то явно ненормальная часть меня страстно желала, чтобы на меня прямо сейчас взяли и напали. Я точно смогу постоять за себя. А вот нападающий вряд ли сможет похвастаться тем же. А у меня был долгий сложный день, и мне надо на ком-то выместить злость. Я обошла лес дважды. Но так на меня никто и не напал. Да еще и маги эти расползлись во все стороны. Так что в лесу, если кто и был, то эти его уже давно спугнули. Уже дома я еще какое-то время бесцельно ходила из страны в сторону, в темноте гостиной пытаясь думать, анализировать, принимать решения. По итогу выходило, что некоторые в конец уже охамели. Причем этих некоторых скопилось неприлично много. А раз все они сами не смогли прийти к простой мысли о том, что ведьм лучше оставить в покое и никак не трогать, то придется помочь им это осознать. И Эльмару, и Королю, и всему отряду, и даже демонам с эльфами. И, конечно же... таму соществу, что посмела безнаказанно убить одну из чёрных ведьм. И вот пусть просто сидит и молится всем известным богам, чтобы стража его нашла раньше, чем это сделаю я. Те ему хотя бы жизнь сохранят. А себе я этого сказать не могу. Что ж, самоуверенные мальчики решили объявить ведьме войну? Это они зря. Очень зря.